Роберт Блох «Странный полет» Ричарда Клейтона Перевод Надежды Волковой Читает Александр Гаврилин Amazing Stories, Март Будучи в юности одним из членов круга Лавкрафта, Роберт Блох долгое время вращался в мире научной фантастики. Несмотря на то, что в основном он известен как автор истории о сверхъестественном и жутком, Блох также написал несколько превосходных научно-фантастических произведений, большинство из которых входят в его сборники «Атомы и зло» 1962 и «Лучшие из Роберта Блоха» 1978. За мастерством рассказчика скрывается настоящий талант к шокирующему и неожиданному, о котором свидетельствует не относящийся к жанру научной фантастики роман «Психо». Блох также удостоился премии «Хьюго» за фантастический рассказ «Поезд в ад» 1958, премию получил в 1959. Для многих космические путешествия — это научная фантастика, хотя изучение великих тайн космоса уже подарило нам множество замечательных произведений, равно как и путешествия, в которые мы отправляемся в нашем воображении. «Этот рассказ появился в том же номере, где напечатали и мой первый опубликованный рассказ в плену у Весты. На мой взгляд, лишь рассказ Боба был лучше моего. Видите ли, даже в те времена я не отличался особой скромностью». Айзек Азимов Ричард Клейтон собрался с духом и замер, как ныряльщик, который готовится прыгнуть с трамплина в синеву. По правде говоря, он и был ныряльщиком. Трамплином служил серебристый космический корабль, и Клейтону действительно предстояло погрузиться, но не вниз, а вверх, в синее небо. Только ему нужно было преодолеть не 20 или 30 футов. Он погружался на миллионы миль. Глубоко вздохнув, Клейтон, полноватый ученый с козлиной бородкой, Протянул руки к холодному стальному рычагу, закрыл глаза и дернул. Переключатель опустился. На мгновение все замерло. Затем внезапный толчок швырнул Клейтона на пол. Корабль грядущая взлетел. Взмах крыльев птицы, взмывающей в небо, трепет крыльев мотылька в полете, дрожь напрягающихся мышц, Вот на что это было похоже. Космический корабль, грядущее, бешено трясло. Его качало из стороны в сторону, стальные стены сотрясало гудение. Оцепенев, Ричард Клейтон лежал на полу, когда внутри судна раздался звенящий гул. Он поднялся, потирая ушибленный лоб, и, шатаясь, пошел к своей узкой койке. Корабль летел. Но ужасная вибрация не ослабевала. Взглянув на панель управления, Клейтон выругался. "Черт! Панель разбита в дребезги!» Да, так оно и было. Панель управления разлетелась от удара. Осколки стекла лежали на полу, а стрелки циферблатов хаотично вертелись на голой поверхности. Клейтон впал в отчаяние. Это была... Настоящая катастрофа. Мысленно Ричард перенесся на 30 лет назад, когда, будучи десятилетним мальчиком, он восхищался полетом Линдберга. Он вспомнил, как во время учебы тратил миллионы своего отца, чтобы усовершенствовать летательный аппарат, способный пересечь само пространство. В течение многих лет Ричард Клейтон работал... Мечтал и планировал. Он изучил достижения русских и их ракеты, основал фонд Клейтона и пригласил механиков, математиков, астрономов и инженеров. Затем изобрели атомный двигатель и построили грядущее. Грядущее представляло собой корпус из дюралюминия и стали без иллюминаторов. Его герметичность была тщательно продумана. В крошечной каюте хранились кислородные баллоны, запасы пищевых таблеток, стимуляторы энергии, устройства для кондиционирования воздуха. Свободным оставалось пространство длиной в шесть шагов. Всего лишь маленькая стальная камера, но именно в ней Ричард Клейтон намеревался воплотить в жизнь свою мечту. С помощью ракет, преодолевающих гравитационное притяжение Земли, И атомно-разрядного двигателя Клейтону предстояло достичь Марса и вернуться обратно. Десять лет уйдет на путь до Марса, еще десять на возвращение, а посадка корабля приведет к амортизации, дополнительному запуску двигателя. Тысяча миль в час. Это будет не фантастическое путешествие со скоростью света, а долгий, унылый научно-выверенный полет. Клейтону не нужно было задавать курс своего судна. Управление велось автоматически. «И что теперь?» — спросил Клейтон, уставившись на разбитое стекло. «Связь с внешним миром потеряна. Он не может отследить курс, не может определить время, расстояние и направление. Он просидит здесь десять, Двадцать лет! Совсем один в крошечной каюте, где не нашлось места ни книгам, ни бумаги, ни играм. Он заключен в черной пустоте космоса. Земля уже осталась далеко внизу. Скоро она превратится в шар пылающего зеленого огня и станет меньше красного шара впереди, пылающего Марса. Множество людей собралось на поле, чтобы посмотреть на взлет Клейтона. Его помощник Джерри Чейз сдерживал толпу. Ричард представлял, как они провожают взглядом блестящий стальной цилиндр, появляющийся из газового облака и пулей, устремляющийся в небо. Цилиндр растворяется в синеве, а толпа расходится по домам и со временем забывает о нём. Только вот он остался здесь, на корабле, на десять, на двадцать лет. Да, он остался, но когда прекратится вибрация? Дрожание стены пола вокруг него было невыносимым. Ни он, ни эксперты не подумали об этой проблеме. Боль пронзала голову. Что если корабль не перестанет вибрировать, если так будет продолжаться в течение всего полета? Как долго Клейтон продержится, прежде чем сойдет с ума? По крайней мере, можно было думать. Лежа на койке, Клейтон вспоминал и перебирал в голове мельчайшие подробности своей жизни, от рождения до настоящего момента. Однако он исчерпал свои воспоминания прискорбно быстро и тогда он снова почувствовал, как все вокруг пульсирует. Я, я могу двигаться, произнес он вслух и стал расхаживать по комнате. Шесть шагов вперед, шесть назад. Но вскоре он устал. Вздохнув, Клейтон подошел к шкафчику с пищевыми капсулами и принял несколько. Я даже не могу потратить время на еду, отстраненно отметил он. Проглотил и все. Пульсация стерла ухмылку с его лица. Пульсация сводила с ума. Он снова лег на трясущуюся койку, включил подачу кислорода в душную каюту. Теперь он уснёт. Уснёт если позволит это проклятое гудение. Пытаясь отвлечься от ужасного лязга, звенящего в тишине, он выключил свет. Мысленно Клейтон вернулся к своему странному положению. Он заключен в космосе. Снаружи вращались горящие планеты, звезды проносились в кромешной темноте космической пустоты, А он лежал в тепле и уюте, в гудящей камере, отделяющей его от ледяного холода. Только бы прекратилась эта ужасная тряска. Но все же были и плюсы. Во время полета он не увидит газет, изводящих его рассказами о жестокости людей друг к другу, не услышит глупых, раздражающих радио и телепередач, «Только это проклятая вездесущая вибрация!» Клейтон спал, мчась сквозь космос. Когда он проснулся, он не увидел солнечного света. Не было больше ни дня, ни ночи. Теперь в космосе только он и корабль. И постоянная вибрация, действовавшая на нервы бесконечной пульсации в голове, На дрожащих ногах Клейтон подошел к шкафчику и проглотил таблетки. Затем он сел и стал ждать. Им овладевало страшное чувство одиночества. Здесь он совершенно изолирован, отрезан от всего. Делать было нечего. Это гораздо хуже, чем заключение в одиночной камере — По крайней мере, там больше места, есть солнце и глоток свежего воздуха, и иногда мелькнет чье-нибудь лицо. Клейтон считал себя мизантропом, отшельником. Теперь же он жаждал увидеть хоть кого-нибудь. Шли часы, и ему приходили в голову странные мысли. Он жаждал увидеть жизнь в любой форме. Он отдал бы целое состояние за маленькую букашку в своей парящей темнице. Человеческий голос звучал бы, как райское пение. Он был так одинок. Ему ничего не оставалось, кроме как терпеть тряску, мерить шагами каюту, глотать таблетки, пытаться уснуть. Не о чем думать. Лейтон уже скучал по тому времени, когда ему приходилось стричь ногти. Сейчас он мог бы растянуть это занятие на несколько часов. Он пристально рассматривал свою одежду, часами разглядывал в зеркальце свое бородатое лицо. Он изучил свое тело, пересчитал каждый предмет в салоне грядущего, и все же он не настолько устал, чтобы снова заснуть». В голове Клейтона постоянно пульсировала боль. Наконец ему удалось закрыть глаза и погрузиться в сон, нарушаемый толчками, которые пугали и будили его. Когда он все же встал, включил свет и увеличил подачу кислорода, он сделал ужасное открытие. Он потерял чувство времени. Ему всегда говорили, что время относительно. Теперь он осознал это. Ему нечем измерять время. Ни часов, ни солнца, ни луны или звезд, ни распорядка дня. Как долго он уже летит? Как ни старался, он не мог вспомнить. Он ел каждые шесть часов? Каждые десять? Каждые двадцать? Спал ли он раз в день, раз в три-четыре дня? Как часто он ходил по каюте, Не имея никаких приборов для определения своего местоположения, он был в полной растерянности. Он судорожно проглотил таблетки, пытаясь отвлечься от охватившей его паники. Это было ужасно. Если он потерял счет времени, то вскоре может потерять и осознание себя. Он сойдет с ума здесь, на космическом корабле, несущимся сквозь пустоту к далеким планетам. В крошечной камере, одинокий и измученный, он должен был мысленно за что-то цепляться. Что такое время? Он больше не хотел думать об этом. Он больше ни о чем не хотел думать. Он должен забыть мир, который остался позади, иначе воспоминания сведут его с ума. Я... «Боюсь», — шептал он. Не страшно одному в темноте. Может быть, я уже пролетел мимо Луны? Может быть, сейчас я уже за миллион миль от Земли? Или за десять миллионов?» Вдруг Клейтон понял, что разговаривает сам с собой. Это был прямой путь к безумию. Но он не мог остановиться, как не мог остановить и ужасную вездесущую вибрацию. Я боюсь, шептал он голосом, глухо звучащим в крошечной гудящей камере. Я боюсь. Сколько сейчас времени? Продолжая шептать, он заснул. А время полетело дальше. Клейтон проснулся со свежими силами. Он решил, что просто потерял хватку. Давление космоса, несмотря на работу стабилизаторов, повлияло на нервную систему. Головокружение могло начаться из-за кислорода, а таблетки плохо заменяли обычную пищу. Но теперь слабость исчезла. Он улыбнулся и прошелся по каюте. Но скоро тревожные мысли вернулись — «Какой сегодня день? Сколько недель прошло со старта? Может быть, уже миновали месяцы, год, два года? Все земное казалось далеким, почти сном. Теперь он чувствовал себя ближе к Марсу, чем к Земле. Теперь он ждал будущего, а не оглядывался в прошлое». Какое-то время он все делал автоматически — Включал и выключал свет только по необходимости, по привычке принимал таблетки, бесцельно расхаживал по каюте, машинально следил за системой кондиционирования, спал, не понимая, когда и для чего. Со временем Ричард Клейтон перестал думать о себе и своей каюте. Пульсирующий гул в голове стал частью его самого — больной частью, напоминавшей, что он летит сквозь космос серебряной пулей. Но теперь это не имело значения, потому что Клейтон больше не говорил сам с собой. Он забылся и мечтал только о Марсе. В вибрации судна слышалось ⁇ Марс, Марс, Марс ⁇ Тут он почувствовал, что происходит нечто удивительное, грядущее, Начинала посадку. Корабль, дрожа, пикировал. Он мягко опустился на окутанную газом поверхность Красной планеты. Какое-то время Клейтон чувствовал влияние инопланетной гравитации, зная, что автоматика корабля замедляет работу двигателя за счет естественного притяжения Марса. Корабль приземлился, и Клейтон открыл дверь. Он снял блокировку и вышел, легко спрыгнув на пурпурную траву. Он почувствовал себя свободным и бодрым. Здесь был свежий воздух, солнечный свет казался ярче, сильнее, хотя светящийся шар скрывали облака. Вдали виднелись леса с пурпурной листвой раскидистых деревьев. Клейтон оставил корабль и пошел к тенистой роще. Ветви одного из деревьев склонялись к земле двумя конечностями. Конечности! Самые настоящие конечности! Две зеленые руки потянулись к нему. Цепкие ветви схватили его и оторвали от земли. Холодные, скользкие, как у змеи, кольца крепко обвили его, прижали к темному стволу дерева. Он уставился на пурпурные наросты среди листвы. Пурпурные наросты были... головами. Злые пурпурные лица уставились на него гнилыми глазами, похожими на трухлявые поганки. Сморщенные лица напоминали цветную капусту. Только среди мясистой массы скрывался большой рот. У пурпурных лиц были пурпурные рты... Пурпурные рты открывались, и из них сочилась кровь. Руки сучья все сильнее прижимали его к холодному, извивающемуся стволу, и одно из пурпурных лиц, женское, потянулось, чтобы поцеловать его. Кровавый поцелуй. Алая кровь блестела на чувственных губах, жадно приникших к его собственным. Он сопротивлялся, но конечности крепко держали его. А поцелуй был холодным, как смерть. Ледяное пламя обожгло все его нутро, и он лишился чувств. Клейто начнулся и понял, что это был сон. Он весь покрылся испаренной. Это вернуло его к реальности. Пошатываясь, он подошел к зеркалу. Едва взглянув на свое отражение, он в ужасе отшатнулся. Неужели это все еще сон? В зеркале Клейтон увидел пожилого мужчину. Некогда округлое лицо осунулось, его покрыла густая борода, появились морщины, но ужаснее всего были глаза. Клейтон больше не узнавал их. Покрасневшие глаза, глубоко сидевшие во впалых глазницах, горели диким ужасом. Он дотронулся до своего лица и увидел, как рука с синими венами провела по сидеющим волосам. К нему будто вернулось чувство времени. Он был здесь уже много лет. «Лет!» «Он постарел!» Конечно, за время полета он мог состариться быстрее, но ведь, наверное, уже прошло много времени. Клейтон знал, что скоро достигнет цели своего путешествия. Ему хотелось прилететь до того, как он снова заснет. Отныне разум и тело должны сражаться с невидимым врагом временем. Шатаясь, он снова подошел к своей койке, А грядущее, летящее металлическое чудовище сотрясалось и мчалось вперед в темноте межпланетного пространства. Железными руками они колотили по обшивке корабля, пытаясь вломиться в дверь. Черные металлические монстры неуклюже вышагивали железной поступью. Их суровые, высеченные стали лица ничего не выражали. Они схватили Клейтона под руки и вытащили наружу. Они поволокли его через железную платформу, грузно топая ногами по металлу. Со всех сторон поднимались серебристыми спиралями огромные неподвижные валы. Клейтона затащили в железную башню. Вверх по лестнице громыхали гигантские металлические ноги. «Лязг! Ляск! Ляск! Ляск! а железная лестница бесконечно велась по кругу, и все же они продолжали подъем. Выражение их лиц оставалось прежним, ведь железо не потеет. Они не знали усталости. Клейтон же еле дышал еще до того, как они поднялись на самый верх и бросили его перед правителем в башенной зале. Металлические голоса Механически жужжали, как испорченный фонограф. «Мы нашли его в птице, о, повелитель!» «Он состоит из мягкости! Он жив каким-то странным образом! Жи. вот. «Но... No. е...» yeah. А затем раскатистый голос откуда-то снизу произнес «Я... голодать!» Снизу на железном троне поднимался повелитель. Гигантский железный капкан с остальными челюстями, как у парового экскаватора. Челюсти звучно раскрылись сверкнув ужасными зубами. Изнутри донесся голос «Кормите меня!» Они бросили Клейтона в железные объятия. Он оказался в пасти ловушки чудовища. Челюсти сомкнулись, с наслаждением впиваясь в человеческую плоть. Закричав, Клейтон проснулся. Когда он дрожащими руками... Нажал на выключатель, блеснуло зеркало. Он смотрел на пожилого мужчину с почти белыми волосами. Клейтон старел и задавался вопросом, справится ли его разум. «Ешь таблетки, ходи по каюте, слушай вибрацию, дыши кислородом, лежи на койке. Вот и все. А еще жди». Жди в гудящей камере пыток часы, дни, годы, столетия, долгие эры. На каждую эру поснул. Он приземлился на Марсе. Из серого тумана, покачиваясь, выплыли призраки. Это были прозрачные туманные очертания, похожие на вязкую эктоплазму но все же они покачивались и приближались к нему, и их голоса отзывались в его душе слабым шепотом. «Вот она, жизнь!» — шептали они. «Мы, чьи души после смерти пересекли пустоту, ждали жизни, чтобы попировать. Давайте же приступим» к нашему пиршеству я не стали душить его под серыми одеялами и сосать его кровь серыми колючими ртами он снова приземлился на планету на ней ничего не было абсолютно ничего голая земля простиралась до горизонтов пустоты ни неба Не солнце, только земля, без конца и без края. Он осторожно ступил на нее, он погрузился в пустоту. Пустота вибрировала так же, как и корабль, поглощая Клейтона. Он падал в бездонную яму, и забвение смыкалось вокруг него. Клейтон спал стоя. Он открыл глаза перед зеркалом. Его ноги ослабли, он опирался на трясущиеся руки. Он посмотрел на лицо в зеркале, лицо семидесятилетнего старика. «Боже!» — пробормотал он. Это был его голос — Первый звук, который он услышал за сколько времени, за сколько лет. Как долго он не слышал ничего, кроме адской вибрации корабля. Как далеко было грядущее. Он уже совсем постарел. Ужасная мысль пришла ему в голову. Может быть, что-то пошло не так. Возможно, расчеты оказались ошибочными, и он летит слишком медленно. В таком случае он вообще не достигнет Марса. С другой стороны, что было еще страшнее, он мог пролететь мимо Марса, пропустив точно вычисленную орбиту планеты. Теперь он мчится в пустоту за ее пределами. Он проглотил свои таблетки и лег на койку. Он немного успокоился, нужно быть спокойным. Впервые за долгое время он вспомнил о земле. Что, если ее больше нет? Что, если в его отсутствии на земле разгорелась война, разразилась чума или другая болезнь? Или на Землю упал метеорит, или какая-нибудь умирающая звезда низвергла на нее смертельное пламя с обезумевших небес. Его одолевала ужасная мысль, что если захватчики пересекли космос, чтобы завоевать Землю точно так же, как он сейчас пересекает космос навстречу Марсу. Но ну, не стоит волноваться об этом. Главная задача — достигнуть собственной цели. Несмотря на свою беспомощность, он должен терпеть, поддерживать в себе жизнь и сохранять рассудок как можно дольше, чтобы осуществить свою мечту». В этой ужасной тряске Клейтон собрал воедино все оставшиеся силы. «Он будет жить!» И когда приземлится, увидит Марс. Он достигнет своей цели, независимо от того, вернется он домой живым или нет. С этого момента он решил бороться со снами. Он уже не может определить время. Есть только спутанные мысли и гудение этого адского космического корабля. Но он будет жить. Снаружи доносились голоса. Призраки выли в темных глубинах космоса. Клейтон прогонял от себя приходившие к нему мучительные сны и очертания чудовищ. Раз в час, день или год, он уже не понимал, когда именно, Клейтон, пошатываясь, подходил к зеркалу. И каждый раз он замечал, что стремительно стареет. Его абсолютно белые волосы и морщинистое лицо — Указывали на это. Но Клейтон жил. Он был слишком стар, чтобы думать о чем-либо, и слишком измучен. Он просто жил в гудении корабля. Он не сразу понял, что произошло. Он лежал на койке в забытии, закрыв слезящиеся глаза. И вдруг тряска прекратилась. Клейтон решил, что ему, видимо, снова снится сон. Он с трудом поднялся и протер глаза. «Нет. Корабль грядущий не двигался. Он приземлился!» Дрожь Клейтона не проходила. Годы мучительной тряски, годы изоляции, когда он был один на один с безумными мыслями, сделали свое дело — Он едва стоял, но вот оно, то, чего он ждал долгие десять лет. Нет, должно быть, прошло намного больше. Теперь он увидит Марс. Он смог, он совершил невозможное. Эта мысль должна была вдохновлять, но Ричард Клейтон все бы отдал за то, чтобы только узнать, который час, и услышать. Человеческий голос. Он с трудом подошел к двери, давно закрытой двери. Там находился рычаг. Его износившееся сердце забилось сильнее, когда он потянул рычаг вверх. Дверь открылась. Солнечный свет проник внутрь. Свежий воздух ворвался в корабль. Свет ослепил Ричарда. Легкие захрипели от воздуха. Ноги понесли его вперед. Клейтон упал в объятия Джерри Чейза. Клейтон не понимал, что это был Джерри Чейз. Он уже ничего не понимал. Слишком многое ему пришлось пережить. Чейз смотрел на слабое тело. «Где мистер Клейтон?» пробормотал он. «Кто вы такой?» Он уставился на старое морщинистое лицо. «Да ведь это и есть Клейтон!» — выдохнул он. «Мистер Клейтон, что случилось, сэр?» «Атомный двигатель отказал, когда вы запустили его, но реакция продолжалась. Корабль так и не взлетел, но из-за сильной вибрации нам не удавалось связаться с вами». Мы не могли попасть в грядущее, пока она не прекратилась. Мы следили за кораблем день и ночь, и лишь недавно его перестало трясти. Что произошло, сэр?» Поблекшие голубые глаза Ричарда Клейтона приоткрылись. Его губы дрогнули, и он еле слышно прошептал. «Я потерял счет времени». Как?" «Как долго я пробыл в грядущем!» Лицо Джерри Чейза помрачнело. Он снова посмотрел на старика и тихо ответил. «Всего одну неделю». И когда глаза умирающего Ричарда Клейтона остекленели, его долгий полет закончился.